Глава 36. Разыскивается вор Лёха Дедушкин. На столе лежали объедки, пустые бутылки. Что-то липкое разлилось по клеёнке. Унитаз весь заблёван. Угарный смрад старых окурков и невыветрившегося табачного дыма. Стоять ещё нет времени. Небо как саван. Прохожих мало, наверное, сейчас утро. Здесь тяжело дышать. Всё замкнуто, закрыто. Тесно, как в гробу. Надо на улицу идти, на волю. Скоро день настанет. Скоро откроются магазины, кафе. Можно будет опомнилиться. Мандраж мой ульмётся маленько. Успокойся. Деньги надо взять с собой. Неизвестно, попаду ли я сюда опять. Отсюда меня зовёт и на мамуська как раз в уголовку сдаст с рук на руки. Пистолетик. Вот моя надежда последняя. Вышел на улицу и сразу заморосил мелкий поганый дождик. Недалеко от метро увидел на столбе часы. 15 минут шестого. Скоро трамваи пойдут. Поеду-ка я в центр. А что там делать? И вообще, почему я из дома ушёл? Я что-то хотел сказать, а сейчас уже не помню. На трамвайной остановке ждали несколько человек. Я попросил у какого-то работяги закурить. Он достал из кармана пачку "Помира". "Угощайся. Заграничная марка. Горный воздух". "Спасибо". Горячий, горький дым потёк в лёгкие. Слюна накипела во рту. Стало дышать чуть полегче. Работяга посмотрел на меня сочувственно. "Да, парень. Видать, ты вчера тяжёлый был. Мне было рот открыть больно. Ничего я не ответил, отошёл в сторону. На стене висело какое-то большое заметное объявление. Ноги как свинцовые волочились, пока я шёл к нему. Половину газетного листа объявление с фотоснимком. Красные буквы. Господи, проснуться бы скорее это же ведь всё продолжается ужасный сон о не родившемся сыне который был я умерший даже моё лицо на снимке только я здесь помоложе слегка улыбаюсь проснуться бы сил нет а безвредить преступника красные крупные буквы вопили со стены. Они бесновались, прыгали, орали, гласили истошно. Они собирали весь народ на улице, тыкали в меня своими закорючками и хвостиками. Вот он, обезвредить преступника. И серая фотография сбоку. Я в белом костюме и красивым галстуке, улыбаюсь. Это я в Сочи снимался. Чёрные буквы поменьше красных. Острые и давитые, деловые, как приговор. Пивались в меня. Они притягивали меня к стене с объявлением. Они звали людей с трамвайной остановки: "Читайте! Вот, Джон, чего вы стоите? Хватайте его!" Товарищи. Я оглянулся на людей. Они стояли спокойно и курили, ждали трамвая. Они не знали. Не слышали еще, что плакат вопит, просит их схватить меня. Товарищи, за совершение краж разыскивается неоднократно судимый вор-рецидивист Алексей Семенович Дедушкин. Приметы Дедушкина. Среднего роста, плотный, коренастый, волосы темные, с сильной проситью. Глаза. Большие и темно-карие. Имеет татуировки. На кисти левой руки Леша. На правой руке изображение змеи вокруг ножа и двух голубей на веточке. На левом плече изображение женщины в кругу. На груди изображение церкви и двух ангелов. Если вам известно местонахождение преступника, просим сообщить об этом милиции. «Преступник вооружен». И от своей временности его задержания зависит безопасность честных граждан. Уголовный розыск. Подошел трамвай. Люди уселись в него. И вагон со звоном и грохотом укатил. Нет, не сон. Это Тихонов мне доказывает, что воровать нельзя. Будь ты проклят. Несчастный джинн из бутылки. Он рассматривает меня под лупой своей дурацкой нищенской честности. Проклятой честности нищих, обворованных мною дураков. Но когда он поймает все лучи в фокус, он сожжет меня. Хорошо бы его убить. Убить. Убить. Расколоть в дребезги бутылку, из которой я его выпустил. Мне же старая лишачиха сказала, что у человека семь отверстий в голове. Надо сделать ему еще одно. Теперь мне конец. Не сегодня, а завтра меня опознают и возьмут. Со всех стен будут орать эти плакаты. Плакаты. «Вот он! Вор! Вор! Вор! Возьмите его!» И все они, товарищи потерпевшие, с радостью постараются навести на меня уголовку. «Что делать? Куда я сейчас? А может быть, пойти на Петровку и сдаться?» «А, ну нет!» «Тихонов так легко меня не одолеет. Я за себя поборюсь. У меня ведь пока еще пушка есть. В кармане греются. Надо попробовать прорваться через аэропорт. Надо лететь в Тбилиси. Чемоданы туда уже пришли. Через Зуриком и на газы распихать вещички. У меня еще почти все деньги из сберкассы. Не могут же висять эти плакаты вечно». Если пересидеть где-то в глуши, новые повесят, эти снимут. Может быть, как-то забудется. И бился судорожно мой истерзанный, запуганный мозг. Кто-то еще пытался сообразить, что-то ловко и смекитить. Ведь всегда он меня выручал, лазейку незаметную находил. А сейчас в сердце уже не было надежды. Я знал. Сей этой мерзкой истории приходит конец.